Пятое занятие. Программа. Первое. Разминка, ауто комплекс, массаж биологически активных точек головы, упражнения для позвоночника, упражнения для суставов рук и ног. Второе. Медитативная дыхательная гимнастика, медитация образа молодости и здоровья, устранение помех, дыхание через щитовидную железу, Область солнечного сплетения, ладони, стопы, нездоровый орган по 20-30 раз. Третье. Тренировка эмоций. Четвертое. Ощущение Т плюс П, запятая Х плюс П на заданной части тела. Ноги, позвоночник, руки и плечевой пояс. Пятое. Передвижение ощущений. Т плюс П, запятая Х, плюс П. А. Ноги. Б. Позвоночник. В. Руки и плечевой пояс. Шестое. Концентрация и рассеивание. Т плюс П, запятая Х, плюс П. Ощущение со всего тела в нездоровом органе. Седьмое. Коррекция зрения и слуха. Для тех, кому это не нужно, работа с нездоровым органом. Восьмое. Пробная работа над шрамами. Девятое. Медитативный гинекологический аутомассаж. Дорогие наши ученики, мы рады, что вы справились с заданиями четвертого самого трудного занятия. Теперь мы можем продолжить. Но прежде... Еще раз вспомним, что значат эти основные ощущения Т, П, Х и зачем мы выполняем эти упражнения, ибо чего человек не понимает, тем он не владеет, Гёте. Ощущения Т и Х тренируют сосуды. Когда вы вызываете образ Т и начинаете его ощущать, ваши сосуды расширяются, туда больше притекает артериальной крови, а значит, в этом месте усиливается питание тканей, значит, и улучшаются общие процессы обмена. Когда вы даете образ Х и слегка его ощущаете, значит, сосуды сузились в том месте, куда вы мысленно послали образ Х, а ток крови увеличился, при этом скорость кровотока также изменилась, процессы обмена также пошли чуть иначе. Когда вы даете образ П, и начинаете его ощущать, значит нервные окончания как бы проснулись в том месте, куда вы мысленно послали образ П, активизировались и отвечают на ваш вопрос, как там у нас дела, все в порядке, мы не спим, мы на чеку. Кровеносные сосуды и нервные окончания как бы пронизывают все тело, доходят до самых-самых отдаленных его частей, разделяясь на все более мелкие, причем идут всегда рядом, как бы сопровождая друг друга. Следовательно, при образе Т плюс П и Х плюс П, вы мысленно расширяя или сужая сосуды, еще и активизируете их нервные окончания. Образно можно сказать, ваш мозг проверяет телефонную связь. Там, где она нормальная, сразу же на запрос следует ответ. Там же, где связь нарушена, Ответ тоже, или нарушен, или его нет. Вот почему, тренируя эти три ощущения, можно сказать, что проверяя связь мозга с теми органами и участками тела, куда вы посылаете мысленные ощущения, вы и налаживаете, ремонтируете ее, восстанавливаете. Ведь наш организм способен к самовосстановлению, мы это уже знаем. Вот почему в тех местах, Куда вы мысленно посылаете ощущение? Если не все в порядке, происходит улучшение, образуются новые мелкие сосуды, продлеваются к ним нервные окончания, и таким образом нормализуется питание тканей. Все это происходит под контролем мозга. Вот почему нужны упорные тренировки до полного восстановления нормы функции органа. С сегодняшнего дня мы будем выполнять новые упражнения. Будем мысленно передвигать ощущения Т, П и Х, а также Т плюс П и Х плюс П, чередуя их, меняя. Можно сравнить это с массажем. Это и есть медитативный аутомассаж. Чередуя Т и Х, вы мысленно меняете просвет сосудов, добавляя еще и П, активизируйте и нервные окончания. При выполнении всех упражнений постарайтесь хорошо представить те части тела, те органы, над которыми работаете, мысленно пройти как бы насквозь, ничего не пропуская. Другими словами, делать это надо в состоянии медитации, мысленно сосредоточившись только на этой работе, при этом обязательно в образе молодости, здоровья. Автомассаж, значит массаж, который вы делаете сами себе, в состоянии максимально расслабленного тела, но ясной мысли, деятельной активности мозга вы можете, овладев полностью методикой, работать конкретно над теми органами, которым ваша помощь необходима. Чтобы вы могли представить объем работы этого дня, как это мы обычно проводим в группах, Прочтите и вникните в его программу. Но еще раз предупреждаем, не спешите. Не все могут это освоить за один день. Постарайтесь время не растягивать, но и не переходите к шестому занятию, даже не читайте книгу дальше, не перелистывайте страницы до тех пор, пока полностью не освоите и не выполните программу этого занятия. Потому что самостоятельно работать труднее, чем в группе. Напоминаем еще раз. Как вы, наверное, уже обратили внимание, мы сегодня не будем выполнять упражнения, которое уже освоили и которое было как бы учебным, пробным, а именно произвольное улавливание трех ощущений. Нам оно больше здесь не понадобится. Вы это уже умеете, вы этому уже научились. Но зато добавились очень непростые, на первый взгляд, и необычные упражнения – передвижение трех ощущений – и работа над шрамами. Мы с уверенностью утверждаем, что вы их обязательно освоите, с нашей помощью, конечно. Помощь будет заключаться в том, что мы постараемся, как обычно, очень подробно описать все, что вам надо делать и в какой последовательности. Вы же, как всегда, мы просим, ничего не пропускайте. Мы не скажем ни одного лишнего или ненужного слова. Делайте все по порядку. Сегодня очень важный день – Вспомните, мы уже говорили, что начало исчезновения шрамов – признак освоения методики, признак начала второго этапа работы. Это старт на молодость и здоровье. Итак, начнем. Мы желаем вам успеха. Первое. Обязательно, как обычно, сделайте разминку. С душой, с радостью. Уделите внимание своему телу. Желательно делать это под музыку, которая вам нравится – и которая помогла бы во всех смыслах настроиться на предстоящую тренировку. У каждого такая музыка может быть своя, любимая, о которой только он и знает. Постарайтесь подобрать ее с любовью, тщательно. Это важно, так как и от вашей любимой музыки во многом будет зависеть эффект от тренировок и конечный результат. Второе. После разминки дыхательная гимнастика. Можно стоя, даже лучше, чем сидя, Закрыть глаза, выбросить все посторонние мысли в ваш ящик, квадрат или мусорное ведро, у кого что есть, и настраиваться на приятную работу по приведению в порядок вашего храма здоровья, вашего внутреннего храма, вашего организма. Дышим ровно, спокойно, через щитовидную железу, затем область солнечного сплетения, ладони, стопы, нездоровый орган, двадцать-тридцать раз. Забудьте, оставьте на время занятий все и всех, ваших кошек, собак, ваши дела. Если заболеете серьезно, никому не будете нужны, кроме родителей. Качество, качество, старайтесь при каждом вдохе ощутить прохладу, которая распространяется по всему вашему телу и несет бодрость, легкость, почти что невесомость. А при каждом выдохе Вместе с теплом выдыхаемого воздуха из организма уносится все уже ненужное вам, все сомнения, неприятности, огорчения и разочарования, все неприятные ощущения, чувства тяжести, боли. Представьте поярче эту целебную прохладу с каждым вдохом именно там, через что вы в этот момент дышите. Представьте, как эта прохлада как бы промывает все ваше тело насквозь, и уносит, уносит все уже ненужное, отжившее. Представьте поярче, как с теплом при выдохе уносится все нехорошее из вашего организма, особенно из области нездорового органа. Третье. Представьте себя в том месте, в то время, когда вам было особенно хорошо, когда вы были счастливы, молоды, здоровы, влюблены, в весеннем цветущем саду, Утром прохладный чистейший воздух, прозрачный, звенит, и вы дышите этим воздухом. Или вы в лесу, хвойный воздух, его аромат, проникает до самой дальней клеточки, все промывает, прочищает, с каждым вдохом, дышим ровно и спокойно, с удовольствием, желательно под музыку. Для чего нужно это упражнение? Чтобы укротить, дрессировать, Тренировать свой организм, чтобы приучить его чувствовать себя счастливым и здоровым. Пока ваш организм не научится самопроизвольно вызывать это чувство, вы ему будете немного помогать. Так, как сейчас. Не торопитесь, не забудьте, самое главное, такое дыхание через нездоровый орган. На все это упражнение примерно 15 минут. Не выходим из этого состояния, глаза закрыты, будем тренировать эмоции. плач вы актер, входим в роль, поза с опущенными плечами, дыхание поверхностное, частое, нижняя челюсть слегка отвисла. Вспоминайте, есть о чем поплакать, переходим на рыдание, помогите себе, открываем рот, губам даем дрожание, усиливаем, еще усиливаем. Стоп. Переходим к спокойствию искусственным путем. Поднимаем голову, расправляем плечи, переходим к глубочайшему покою. Легкая мимика улыбки. Вы, король или королева, прочувствуйте это. Поднимаем голову еще выше, гордо, с достоинством. Вы, само спокойствие. Перейдем на противоположную сторону эмоций. Как бы раскачиваем маятник, Теперь качнем его в другую сторону, вызываем состояние смеха, глаза не открываем, вспоминаем, вспоминаем, ведь есть что вспомнить, над чем посмеяться, можно смеяться, не сдерживаясь, хохотать до истерики, открываем глаза, смотрим по сторонам. Почему смеялись? Почему плакали? Разве была сейчас для этого причина? Нет. Вы это сумели вызвать искусственно, по желанию, и ваш организм подчинился. Значит, можно себя попросить? Да, можно. И так во всем. Для чего это надо? Обратите внимание, какое чувство покоя возникает после такого плача и такого смеха. Это необходимо для обретения чувства внутреннего спокойствия. Продолжим тренировку эмоций. Дайте образ смертельной опасности. Горы, обрыв. Вы на краю или море, шторм, огромные волны почти накрывают. Это значит, что вы обречены. Кому нужен больной человек, беспомощный, несчастный человек? Детям вашим, близким, больные вы не нужны. Почувствуйте обреченность, обиду, несправедливость. За что мне это? Осознайте, что приходит вам в голову сейчас. Представьте, как будто кошмарный сон. Жить осталось полгода все будет продолжаться но без вас все будет но не для вас кого вы видите что с вами происходит если были операции значит вам иначе уже никак не могли помочь почувствуйте как это несправедливо анализируйте голова ясная ищите ответ ищите выход если в прошлом было что-то что вам хотелось бы исправить изменить вспомните это получше ищите выход откуда ваша неуверенность Кто ее вам внушил? Что тогда происходило? Почему тогда вы поверили кому-то, а не себе? Может быть, и вы в чем-то неправы? Почему вас предали? Ищите выход. Можно исправить, можно изменить. И мысленно идите по этой тропинке. У вас же есть опора. Вы живете. Значит, тонюсенькая ниточка надежды есть. Идите дальше. Наверное, уже скоро спасение. Если вы живете... Если вы до сих пор не исчезли, значит силы природы, эти высшие силы дали вам шанс. Идите дальше и думайте, что надо сделать. Представьте, вы преодолели эту бездну, вы живете. Значит, вы преодолели эту бездну, это смертельная опасность. Значит, впереди есть дорога, нужны силы, а цель есть у каждого. Прочувствуйте вашу цель. Дети, их жизнь, судьба, вам есть что терять, ощутите это. Глаза не открываем, садимся ровно, в позу спокойного, уверенного в себе человека. То, что вы сейчас пережили, это ваше прошлое, его изменить нельзя. Мысленно сами себе скажите примерно так. Да, прошлое изменить нельзя, но раз я его пережил, значит могу и дальше жить. Я живу, здесь, сейчас, живу. Любая жизнь имеет смысл. Если силы природы выбрали меня для жизни, значит, я счастливчик, избранник, у меня много еще дел, мне есть что терять. Ощутите уверенность. Вы все, что было, преодолели. Вы достойны любви и уважения. Вы иные, чем прежде. Именно те испытания, что выпали вам на долю, Создали вас такими, какие вы есть сейчас. Да, вы битые, но за одного битого двух небитых дают. Проанализируйте, что можно улучшить. Ощутите четко и конкретно, что вы хотите изменить. Четкий и конкретный план. Это изменю, буду таким. Каждой клеточкой вашей ощутите уверенность. Вы хозяин своей судьбы. Только добро может вас укрепить. Дайте уверенность. Все, что вам надо, мысленно прочувствуйте. Самый первый шаг вы уже сделали. Дальше. Каждой клеточкой ощутите радость, трепет, радость жизни. Именно сейчас это и есть ваша жизнь. Не прошлое, не будущее, а сейчас. Сейчас. Радость только от того, что вы живете. Цените каждую минуту, каждый миг. Почувствуйте, что иначе вы уже не можете. Прошлое ушло навсегда. Оно дало вам опыт и знания, и ушло, все, что нужно, в вас есть, добро и покой, уверенность и пластичность. Иногда достаточно просто улыбнуться, чтобы ощутить это всем существом, попасть в это состояние. Четвертое. После разминки, дыхательной медитативной гимнастики и работы над эмоциями, в состояние медитации выполните упражнение четыре, три ощущения на заданной части тела. Ноги, позвоночник, руки и плечевой пояс. Это упражнение направлено на закрепление программы предыдущего дня. Постарайтесь достигнуть яркости ощущений. Лучше начать с того ощущения, которое у вас получается хуже всего. Скажем, с Х. Выполните упражнение с этим ощущением по три раза в каждой части тела. Затем три раза с П, также в каждой части тела. Затем три раза с тем ощущением, которое легче достигается, также в ногах, в позвоночнике, и в руках, и плечевом поясе. Делайте это с радостью, с любовью к себе, легко, без напряжения. Не забывайте хвалить себя за малейшие успехи, поощрять, не перенапрягайтесь, это залог успеха. Все это делайте на фоне медитации образом молодости и здоровья. Теперь, когда ваше тело прогрето, подготовлено, Когда оно действует согласно движениям вашей души, вашего желания, перейдем к новым упражнениям. Пятое. Передвижение трех ощущений. Давайте начнем с Т. А. Мысленно соберите комочек, шарик Т в правой стопе. Представьте его поярче, как очень приятное тепло, прогревающее полностью то место, которое вы мысленно представляете. Собираем этот комочек тепла в течение 6, 8, 10 секунд, стараемся ощутить его поярче. Затем мысленно начинаем его передвигать. Хорошо представляете места, через которые этот комочек Т проходит. С правой стопы поднимаем вверх по ноге, не спеша, сантиметр за сантиметром, как бы проходя ногу мысленно изнутри, представляя это четко по ходу костей мышц. Через коленный сустав. По бедру вверх, через тазобедренный сустав, мысленно представляя его получше, на мочевой пузырь, на копчик и переходим на левую ногу, через тазобедренный сустав вниз, проходя все подряд, ничего не пропуская, мысленным взором стараясь получше представить эти места изнутри, следя за комочком тепла, вниз, сантиметр за сантиметром, через коленный сустав по голени до левой стопы. Как только дошли до стопы, мысленно на мгновение остановились, прогрели ее всю полностью и тем же путем возвращаемся через копчик и мочевой пузырь до правой стопы, мысленно прогреваем ее также полностью всю и снова в путь также до левой стопы. Затем точно так же выполните это упражнение с П, затем с Х. Затем можно это сделать с Т плюс П и Х плюс П. Если Т плюс П и Х плюс П получаются сами по себе, и вам не непросто добиться чистого ощущения Т и Х, это вариант нормы, это может быть даже признаком того, что вы опережаете программу. Со временем почти всегда к ощущениям Т и Х самостоятельно присоединяется ощущение П. Поздравляем вас в этом случае. Если вы чувствуете, что ощущение любое Т, П, Х – как бы проскакивает какое-то место, хотя вы его стараетесь так же четко представить. Это может быть признаком того, что ваш организм, ваше тело еще не научилось подчиняться вам по первому требованию. Оно научится, и скоро, не волнуйтесь. Или же это может быть признаком того, что в этом месте у вас не все в порядке. Это может быть признаком разбалансировки, несогласованности. В этом случае вам стоит проявить силу воли, Обратить на это внимание и уделить чуть больше вашей заботы именно здесь. Мысленно можно чуть подольше в таких местах задерживаться на 2-3 секунды, стараясь как бы растормошить, пробудить, устыдить за нерадивость все, что там находится, но сделать это легко, как бы покровительственно, великодушно, обращаясь с такими местами, как с непослушными детьми. В их трудном поведении часто отражаются наши недоработки, наш недостаток внимания и любви родительской. Скоро это тоже сгладится, ощущения будут появляться и в этих местах. Сделайте каждое ощущение по 10 раз таким образом, когда у вас появятся навыки, вы сумеете сделать один проход из одной стопы через копчик и мочевой пузырь спуститься по ноге до противоположной стопы и обратно за 10-15 секунд, и достаточно вам будет сделать по 3-5 проходов. Б. Снова начнем с Т. Мысленно собираем комочек Т в области копчика. Стараемся представить его поярче, как бы изнутри. Собираем этот комочек Т в течение примерно 6-10 секунд. Представляем мысленно его как очень приятное, целебное, прогревающее самый низ позвоночника, как бы изнутри, полностью. Затем, собрав этот комочек Т, начинаем его передвигать вверх по позвоночнику, не спеша, мысленно представляя те места, где Т проходит, через поясничную область, выше-выше, мысленно как бы перебирая, просматривая по-хозяйски каждый позвоночек, сантиметр за сантиметром, ничего не пропуская. Чуть больше внимания уделяя тем местам, которые беспокоили или беспокоят теперь, как бы слегка массируя их, разминая мысленно. По ширине стараемся ощутить Т до 12-15 сантиметров. Переходим на грудной отдел, затем на шею, до основания черепа. На мгновение задерживаемся здесь и в обратный путь таким же образом, не спеша, с любовью и заботой перебирая, мысленно просматривая все подряд, каждый позвоночек. Особенно те места что больше беспокоит. Доходим вновь до копчика. Это также один проход. Сделайте таких проходов 10. Затем точно так же выполните это упражнение с П, затем с Х. Затем, как при передвижении ощущений в ногах, это можно выполнить с Т плюс П, Х плюс П. Также, пожалуйста, выполните по 10 таких проходов, с П и Х, как это описано для Т, вы замечаете, с каждым повтором упражнение получается лучше и лучше. Благодарим вас. В. Давайте также начнем с Т. Мысленно соберите комочек Т в правой ладони. Представьте его поярче, как приятное, прогревающее как бы насквозь изнутри тепло. Собираем этот комочек Т в течение 6-10 секунд, при этом стараемся ощутить его поярче, не сильнее, а ярче, образнее. Затем мысленно начинаем его передвигать вверх по руке, стараясь внутренним взором получше представить все места, через которые вы тянете. Перемещаете это Т по предплечью, через локтевой сустав, на плечо, через плечевой сустав, далее на уровне правого плеча мысленно перемещаем комочек Т справа плечевого сустава в левый, не думая, через какие органы это ощущение проходит, что у вас там расположено. Старайтесь не растерять ощущение тепла и мысленно не спускаться ниже этого уровня, ни в коем случае не затрагивая область сердца. Далее спускаемся через левый плечевой сустав на левое плечо, через локтевой сустав ниже на... Предплечье до левой ладони. При передвижении Т мысленно получше представляйте те места, которые проходите сантиметр за сантиметром. Подряд все, чуть больше внимания уделяя суставам, если они вас беспокоили или беспокоят. Одну-две секунды задержите здесь, стараясь по-хозяйски проверить, слегка их как бы растормошить, расшевелить, попросить получше работать. Как только дошли до левой ладони, мысленно на мгновение остановились, мысленно ее прогрели получше, можно до кончиков пальцев, как бы промассировали слегка, и в обратный путь тем же образом до правой ладони. Это один проход, сделайте таких проходов 10. Затем точно так же выполните это упражнение с «П», затем с «Х». Затем, как и при передвижении ощущений в ногах и в позвоночнике, это можно выполнить с Т плюс П и Х плюс П. Выполните по 10 проходов с П и Х, как мы это описали для Т. Есть успехи? Если есть, проходим дальше, не останавливаемся. Если не получается, повторяем заново. Еще раз просим не забыть, что все эти упражнения следует делать с радостью, легко, без напряжения как бы вежливо попросив себя, свое тело. Ощущение должно быть средним между легким желанием и как бы равнодушием, мысленным взором следуя за ощущением. Старайтесь как бы получше увидеть, присмотреться по-хозяйски к тем местам, которые вы проходите, слегка их промассировать, размять. У кого не очень хорошие анализы крови, больше обращайте внимание на кости, особенно суставы, и чуть выше и ниже суставов. Побольше внимания в любом случае уделяйте суставам, позвоночнику, на всем его протяжении. При этом всегда представляйте места, где работаете в данный момент, как бы изнутри получше. Но самое главное, делайте все это с радостью, с любовью к себе. Представьте, наконец-то вы нашли время уделить себе внимание, позаботиться о себе. За столько лет работы, наверное, впервые ваше тело вдруг ощутило такую вашу заботу и внимание. Конечно, оно ответит вам еще более преданной и верной службой. Ведь до сих пор вряд ли оно могло рассчитывать на вашу благодарность, идущую от вашей души, в самом прямом смысле этого слова, идущую изнутри. И вот дождалось. Прислушайтесь к себе. Вы ощущаете, какая появилась где-то внутри вас радость, трепет. Это невозможно спутать ни с каким другим чувством. Это просыпается вас то, что дремало, может быть, годами, десятилетиями, а теперь ожило. Это результат вашего внимания к себе, к своему телу. Только вы это можете сделать, и только вам это нужно, никому больше, только вам. Похвалите себя, вы это заслужили. Вы теперь знаете, как это делать. Вы всегда сможете себе помочь. Поэтому вы абсолютно неуязвимы, ни для чего плохого, ни хорошего. Теперь все это не имеет к вам никакого отношения. Вы полностью защищены. Ваше тело и душа теперь заодно на пути к молодости и здоровью. Вы абсолютно в этом уверены. Все в ваших руках. Небольшой отдых, затем продолжим. Шестое. Концентрация и рассеивание трех ощущений со всего тела в нездоровом органе. Выберите свой самый любимый нездоровый орган, например, пусть это будет печень, она довольно часто страдает, по самым различным поводам. Как обычно, закрываем глаза, расслабляемся получше, мысленно представляем область печени. Давайте начнем с тепла. Эту область стараемся получше прогреть, удерживаем это ощущение Т, представляя его поярче, как будто там внутри небольшая плитка или печка. Мысленно собираем со всего тела, самых разных его участков Т, перемещаем, подтягивая к печени. И там оставляем, еще подтягиваем, оставляем, еще, еще. Т в области печени увеличивается. Вы его ощущаете как очень приятное, целебное Т, прогревающее весь орган целиком как бы изнутри, из самой глубины. Прекрасно. Собрали Т и держим, удерживаем. Так держим это ощущение 8-10 секунд. Затем мысленно разбрасываем, раскидываем рассеиваем в разные стороны, сбрасываем полностью ощущение Т, чтобы, по возможности, от него ничего не осталось, также в течение 80 секунд. Затем собираем его снова и вновь разбрасываем примерно в течение этого же времени. Если есть еще один нездоровый орган, например, почки, работаем сразу с двумя органами. Так повторяем затем с П, затем с Х, Можно с Т плюс П, Х плюс П. Каждое ощущение желательно повторить до пяти раз. Желаем вам успеха. Обращаем ваше внимание, что и это упражнение следует делать желанием, с радостью, без напряжения. Это тренировка сосудов и нервных окончаний. Это своеобразный легкий массаж, но очень необычный, бесконтактный аутомассаж. Вы согласитесь, очевидно, что кроме вас такой массаж – Сделать никто не сможет, промассировать любой орган из глубины, изнутри можете только вы, только вам это и надо. Напоминаем также, что во время или после такого воздействия могут появиться или усилиться боли в области органа, где вы работали, это нормальное явление, это признак того, что уже произошел сдвиг с мертвой точки, что уже началось улучшение, выздоровление, но, возможно, через небольшое обострение вашего заболевания. Радуйтесь этому, воспринимайте спокойно, не волнуйтесь, еще раз радуйтесь, вы на верном пути, это верный признак. Если у вас не один, а больше нездоровых органов, можно с ними работать по очереди. Если ваш нездоровый орган парный, почки легкие, лучше работать с одним, затем с другим, например, сначала с правой почкой, если она больше беспокоит. Затем с левой. Затем можно еще раз вернуться к правой почке. Вы всегда сможете правильно сориентироваться сами. Поступайте, как вам подскажет ваш внутренний голос, как лучше поступить и с каким органом, в какую очередь работать. Седьмое. Коррекция зрения и слуха. Для тех, кому это не нужно, работа с нездоровым органом. Восьмое.